Здравствуйте, родные мои, хорошие мои, Лидия Яковлена и Полина Исаевна. С прошлого письма прошло, наверное, целых 10 дней. Все никак не находилось у меня и секундочки присесть и написать. Сплошные переезды, выступления и встречи. Вот уже целых 20 дней, как мы мотаемся по Югославии. Объездили всю страну. Это и неудивительно. Первая советская делегация аж с 1948 года. Встречают очень здорово. Сначала, правда, приглядывались, присматривались, даже принюхивались. А потом все пошло нормально. Летели мы сюда с пересадкой. Сначала до Праги два часа на нашем Ту-104. В Праге еще целые сутки ждали югославский самолет «Берлин-Белград». Приземлились, и началось. Встречи, встречи, встречи. Дискуссии с югославскими писателями. Приемы, коктейли. Я немного удивился, что меня здесь неплохо знают оказывается много переводили и писали обо мне в общем прием отличный чувствуется что в целом наши дела с югославией уже пошли на поправку и это здорово уж очень хороший народ честный гордый веселый и умный любовь к россии осталась несмотря ни на что бывает что вечером после приемов и выступлений нам с соленой удается немного погулять во всяком случае стараемся в гостиницу возвращаться пешком если это не слишком далеко А в целом поездка очень интересная, хоть и немного утомительная, но уверен, что запомнится она нам надолго. Целую вас крепко, Роберт. Постскриптум. Алена пишет вам чаще и больше, но просит и в моем письме передать вам привет и крепко обнять и поцеловать от нее Катьку. Очень мы соскучились».